Восьмое. Они шли лапо в лапу, но оба молчали. Брайан уставился куда то вперед на каменном лицо рыцаря застыла гримаса недовольства. Джим тщательно обсасывал идею рыцаря-соратника. Он, по правде сказать, не удосуживался вслушиваться в совет Жука Глазастика, подопечного Королинуса, чтобы спасти Эринж и победить темные силы, ему потребуется помощь соратников. Верней он считал, что выбор спутников его собственная привилегия, и уж никак не ожидал, что они сами свалятся ему на голову. Несомненно, Брайан помехой не будет, храбрость и рыцарю не занимать, о сырваевнешности и повадки бойца говорили сами за себя, но что Джим знал о нем? В общем, ничего существенного, разве что имя, фамильный герб, да название замка и водоме сердца. С другой стороны, дареному коню зубы не смотрят. Каролину говорил, что зло пришло в движение и сообщил, что скоро все жители этого мира разделятся на два лагеря: Переверженцы темных сил и противники зла, среди которых окажется Джим. Так что нетрудно разобраться, какому именно лагерю принадлежит человек, надо только понаблюдать за ним. Брайан присоединился к Джиму, стало быть по определению принадлежал к партии противников темных сил. Тут Джим наконец догадался, что рыцарь чем-то весьма недоволен. Причем его раздражение с минуты на минуту возрастает. Вероятно, дабы сохранить добрые отношения, следовало извиниться. Сэр Брайан неловко начал: "Джим, «Э, прости за то, что я не понял тебя, когда ты предложил себя в сыратники. Оправданием может быть лишь то, что в моей стране порядок несколько иной, а несомненно," без тени улыбки обрубил Брайан: Поверь, в моих словах нет и доли шутки, воскликнул Джим. Лишь отсутствие сообразительности помешало понять истинный смысл твоих слов. Ага, только ответил Брайан. Естественно, лучшего соратника, чем такой джентльмен, как ты, и желать не приходится. Согласен. И я рад, что ты со мной. Очевидно, Джим почувствовал, что стучится в двери дома, хозяин которого упорно отказывается отвечать. Он почувствовал легкую досаду, но тут же Джим осенила идея. И он едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Незнание обычаев других народов может сослужить и добрую службу. Э, несомненно, если бы ты прежде всего сообщил номер социального страхования, между нами не возникло бы недопонимания. Глаза Брайана засветились. Соратники с минуту ушли молча, потом рыцарь торопливо спросил: "Номер, сэр Джеймс?" "Да", ответил Джим и удивлённо поднял брови. Твой номер социального страхования? Э, что он, черт подери обозначает? Только не говори, шутливо отмахнулся Джим, что у вас нет номеров социального страхования, чтобы мне ослепнуть и утонуть в чёртовом болоте. Если я слышал о такой чертовщине. Джим подсокол языком. Хм, неудивительно. Что тебе показалось странным, что я не принял твоего предложения стать соратником? Расстроенно вздохнул он. В "Моей стране любая сделка, любое событие происходит, когда номер социального страхования становится известен собеседником. естественно, я посчитал, что ты по каким-то причинам скрываешь свой номер, поэтому мне даже в голову не пришло, что ты предлагал сотрудничество. Да нет у меня никакого номера, и скрывать ни черт подери нечего", запротестовал Сэр Брайан. "Нет, клянусь святым Джилем", Джим опять пощелкал языком. Такова, будь она трижды не оборотная сторона провинциальной жизни. Сокрушался сэр Брайан, При дворе уж, наверное, месяцев двенадцать использовать эти самые номера, а мы о них и слыхом не слыхивали. Соратники прошли в еще ещё сотни двоярдов. А у тебя есть номер? Заинтересованно спросил Брайан. Да, ответил Джим. Он судорожно копался в памяти. 469699921. Чёртовски симпатичный номер. Ну, Джим решил воспользоваться возможностью развить преимущество, Я ведь все же барон Риворок, разумеется. Они проехали еще немного. Интересно, задумчиво протянул рыцарь. Да, Сэр Брайан, рыцарь откашлялся. Если мне посчастливится заполучить номер, то не можешь ли ты хоть приблизительно сказать, каким она кажется без понятия? Что ж, мне не следовало задавать такой вопрос. Он ставит меня в неловкое положение. Брайан повернул Джиму Джимму встревоженное лицо. Ты лихо произносишь свой номер, а я видишь, как не способен ответить тем же. Забудь об этих мелочах, посоветовал Джим. Это не мелочи, это весьма существенно. Совсем нет, настаивал Джим, чувствуя себя как нашкодивший мальчуган. Твой номер, если бы и существовал, оказался бы вовсе неплохим. Нет, нет. И ред чертовым барсуком занюхана цифра. Ведь кто я такой? Обыкновенный рыцарь холостяк. Даже министры не слагают и не поют обо мне песен. Ты недооцениваешь себя. смущенно настаивал Джим. Проделка явно не удалась. Безусловно, я не знаю, какой официальный номер получишь ты, но в моей стране полагают тебе вы присвоили номер и Джим быстро принялся считать количество цифр в своём номере социального страхования: 387 38722777. Глаза сыра Брайана округлились до размера обеденных тарелок. Неужели ты так считаешь? Да. Э, повтори. Джим несколько раз медленно повторял номер. Пока рыцарь не заучил его наизусть, после чего они весело болтая, как старые друзья, и их соратники двинулись дальше. Брайан, избавившись от нарочитой чопорности, оказался неплохим собеседником и рассказчиком. В основном его красноречие проявлялось в развитии темы леди Геронда. По его словам, она блистала не только красотой, но и целым созвездием добродетелей и талантов. Наконец, рыцарь срыцар от все геронды и высказал себя подлинным кладезем непрестоенных и жестоких местных сплетений. Джим полагал, что его, в общем, не так уж легко вогнать в краску или шокировать. Однако рассказы сэра Брайана мягко говоря, настораживали Джим Быстро усвоился с новым миром. Поначалу слова и поступки сэра Брайна воспринимались в контексте некоего квазивикторианского театрального образа англичанина, что постоянно живет в том уголке сознания американцев, который они резервируют для всех расхожих человеческих типов. Но стоило узнать рыцаря поближе, и этот образ разлетался в прах. Значит, с того, что Брайан был вполне прагматичным человеком из плоти и крови, для которого земной мир есть лучший из всех возможных, со всеми вытекающими отсюда достоинствами и недостатками. Но вот рыцарь добрался до зоны табу своего миропорядка, а она охватывала и религиозные догматы, и россыпи недостижимых идеалов, и горстку расплывчатых принципов. Любопытно, что Брайан мог возвысить до ранга абсолютной идеи любой предмет и одновременно с безжалостной честностью рассмотреть его с позицией, пожалуй, даже слишком уж реальной реальности, причем возникающие при этом противоречие, ничуть его не смущало. Например, король правильно царственная особа, помазанник Божий, владыка всего сущего, ради него рыцарь при малейшей необходимости готова дожить Но вместе с тем монарх оказывался полуспятившим стариком, беспробудным пьяницей, которому совершенно напрасно доверили дела королевства, леди Гронда, богиня на пьеде, стали недоступная для мужланов. Но притом обыкновенная женщина из плоти и крови, с которой с плотью руки Брайана были куда как хорошо знакомы. Джим силился отыскать объяснение двойной бухгалтерии Брайана в этой картине мироздания. Среди разумных драконов, говорящих жужков глазнастиков темных сил, ну а тут начало смеркаться, и рыцарь предложил подыскать место для ночлега. Былато остались позади, они уже несколько часов продирались сквозь заросли весьма неприятного леса. Да и вещей джим как раз пролетал над ним, и был весьма рад, что ему не надо было пробираться тут пешком. К счастью, не привели ли вы зловещий бурелом дубовый вязов, они уже миновали, двигаться стало легче. Большое деревья полностью забили мелкий кустарник. Наконец, свратники вышли из кузкой прогалине. Последние лучи заходящего солнца пребывали сквозь густые кроны высоких деревьев и светили тихо журчащий ручей, от чего Джим тотчас вспомнил курорт звенящая вода. Здесь расположимся, жизнерадостно сообщил Брайан. Рыцарь спешился, расседлал коня, старательно обтер бока пучками травы и привязал их к дереву на длинной веревке. Конь сосредоточенно щипал траву, Брайан достал из седельных сумочек копченое мясо, Джим остался без еды. Хотя желудок и напоминал о себе, Джим не решился был упрекнуть рыцаря за то, что тот не предложил разделить трапезу. Что достаточно ли человек от дракона на один зуб? Утром поклялся себе Джим, он подыщет удобный предлог Устаёт Брайан, одного и грохнет корову или какого-нибудь другого зверя. Джим наблюдал, как Брайан разжигает костер, но интерес был чисто академическим. Тело дракона не ощущает температурных перепадов. Солнце спустилось за деревья, и брызги с яркой красной кровью меж стволов ползли темные тени. Сухие ветки, собранные Брайаном, быстро разгорелись, и пламя костра стало единственным жизнерадостным светлым пятнышком, надвигающееся в темноте. Холодает. Заметил Брайны съёжившись под тёпл костру, он снял шлем, перчатки, большую часть скорлупы остался в одном нагруднике. Волосы, вырвавшись из шлема, развеяли с пышную копну и в блеске огненных всплесков отливали красно-коричневым. Джим тоже пододвинулся к костру, но не немысля холоде ночь застучала в мозгу, и вот терзала душевная депрессия, нахлынувшая с закатом солнца. Дружелюбный при дневном свете лес преобразился. Наползающая со всех сторон ночь перекрасила его зловещего недруга, ежесекундно угрожающего опасностью. Озираясь туда-сюда, Джим мог поклясться, что окружающая темнота была живой тварью, готовой ринуться на них, стоит только огаснуть неровному свету костра. "Где мы?" спросил он Брайена. "Лингемский лес", ответил Брайан. Он тоже озирался, таращась на стену ночи, замкнувшую спасительное кольцо света. Обычно это место как место Но сегодня особенная ночь. Что скажешь, Сэр Джеймс? Кажется, кто-то таится в темноте, да? Да, согласился Джим и невольно вздрогнул. Слова рыцаря, судя по причустям дракона, были убийственно точны. Джим Корбаш на полную катушку увязал присутствие в лесу каких-то существ, где-то совсем рядом за обрезом света, они кружат вокруг костра и выжидают момент, чтобы напасть. «Звезды!» — указывая наверх, произнёс Брайн. Джим резко бросил взгляд вверх, в верхушки деревьев. Солнце полностью скрылось. Луна еще не выкатилась на небосвод, кое где помигивали звезды. Однако и звезды начали бесследно исчезать одна за другой, словно невидимое покрывало затягивало небосвод. Тучи, сообщил Брайан, хоть какое-то утешение. Боже, ежели облачность, то до утра не похолодает. А у вот чистое небо несет холод, к рассвету бы приморозило. В это время года ночи случаются изрядно холодные. Пока рыцарь философствовал тучи затянули все небо и склеились над макушками деревьев, а мутная вязкая темнота безжалостным мраком разлилась вокруг путешественников. Рыцарь подсел ближе к костру и принялся неторопливо облачаться в наждные доспехи и наколенники, снятые совсем недавно. "В чем дело?" спросил Джим. "Зачем?" – «Дырное предчувствие", коротко отвечал Брайан. "Зловещая ночь, зловещие тучи. Так будет надежнее». Никто не застанет меня врасплох». Он полностью надел доспех и пошел за шлемом копьем, оставленным около седла. Копьё он воткнул по правой руке древко в землю, потом аккуратно надел шлем и откинул. "Заправла. Договоримся стоять лицом друг к другу, сэр Джеймс. «Костер пусть лежит между нами", спокойно объяснил Брайан. "Так мы будем контролировать прогалину, насколько хватает глаз". "Правильно", ответил Джим. Они стояли друг против друга, вскоре до них донесся то ли легкий скрежет, то ли слабый шорох. Ветер, отметил Брайан, Шумел и правда, ветер. Соратники слушали у шелестящий полет. а он вонюграйщик охотился среди кустов и деревьев. Звук постепенно усиливался и вскоре переместился в другой участок леса, но по-прежнему не решался подлететь поближе к косту. Постепенно ветер начал приближаться. Набегрёвшись поле, он захотел взяться за Брайана и джиму. Но в прогалине еще сохранялось полное безветрие, лишь от костра восходил теплый поток воздуха. Брайан подбросил в пламя охапку сухих веток. Моя особая благодарность Святому Жилю. Сегодня его день, пробормотал рыцарь. Это он надо умел меня собрать побольше хворосту, чтобы хватило до рассвета. Ветер приближался. Джим и Брайан отчетливо различили его неумолимое умалимое пение Дыхание ветра углублялось каждой минутой, оставляя после себя печально вздыхающие, стонущие ветви. Шум неимоверно усилился, чтобы слышать друг друга с родником пришлось кричать, и тут ветер резко обрушился на них, она такоголо резко и мощно, чуть не сбив их с ног. Костёр выплюнул в темноту фейервер фейерверк искр, а прижатые к земле язычки пламени конвульсивно задрожали в предсмертной агонии, Поток мрака, смешавшись с колючим душем из сухого валежника листьев. Хлынул на ратников ветер, остановил нападение так же резко, как и начал. Пламя костра вновь ярко вспыхнула Тьма отступила Поцарилась тишина. Ветер отступил, лес и осел на ветвях. Проин, сдавленно прошептал одними губами: "Будь внимателен, сэр Джеймс, они рядом". Джим внимательно посмотрел на рыцаря. "Рядом? То ли переспросил Джим, то ли прозвучало эхо, и затем он услышал тихое, далекое пение. Звук усилился. Высокий непрерывный вой, будто стихший был ветер, вновь ложил и приближался к ним. В монотонных завываниях, столь отчетливо слышалось нечто зловещее, что у дракона мурашки по спине забегали. Куда сильнее, чем сам звук, чем насторожила реакция его тела, что же прячется в лесной чаще этой ночью? Какая нечисть, способная вогнать в дрожь дракона? Он хотел было спросить Брайна, но слова застряли в горле, свой страх оставил его Если Брайан ответит, то нечто безымянное ползающее на них, получит имя и станет абсолютно реальным. А пока он не знает, что это такое, он может верить, что это иллюзия, кошмарный сон, который даже забавно будет вспомнить завтра утром под ласковыми солнечными лучами. Соратники стояли молча, ой понемногу перемещался все ближе и ближе. Джим понял, завтрашнее безоблачное утро уже не убежать. Сэр Брайан?» решившись наконец, спросил он: "Что это?" глазах рыцаря в шлемом недоуменно блеснули, он уставился на Джима. "Разве ты не знаешь сан мерки сэр Джеймс?" Стоило Брайну произнести это слово, и память горбаш тотчас передалась разуму Джима. Он вспомнил без дальнейших расспросов, как выглядят эти ночные охотники. Твари кружили вокруг лагеря все ближе и ближе, к окню. Джим и Брайн замерли в ожидании Уродливый гибрид крысы и хорька размером с небольшую собаку. Когда они подойдут поближе в свете костра, их глаза вспыхнут красным, а покрытые черной жесткой шерстью тела останутся невидимы в темноте. Сандмирки начнут кружить вокруг поляны, недосягаемости отблесков, лишь глаза их будут светиться, и из пастей понесётся непрерывное бездумное подвывание. Оно по лапками страха пьется в позвоночник и поползёт вверх, чтобы подчинить себе сознание джима, каким чертовым ветром их сюда занесло. Воскликнул Брайан. "Мы далеко от моря, только дьявол мог показать им путь. Они обитают на холодных, соляных пляжах. Маленькие чертовски пронырливые прибрежные зверьки, да несчастные моряки, потерпевшие кораблекрушение. М-чертовски не повезло, ведь океан выбросил их на берег ночью, когда там хозяйничает сам мирка. Мой меч и твои лапы, Сара Джеймс, бессильны против этих тварей. Если они приблизятся, не посмеют, пока сознание не покинет наши тела". Сандмьер, который сфёя и харужее безумие жертвы. Безумие, переспросил Джеймс, словно ледяным ножом полоснуло по нервам. «Если тайный смысл их завываниях? спросил Сэр Брайн, и сам же ответил. Говорят, твоих тела переселяются души животных, умерших в безумии или великих мучениях. Сандмьерки извергает по ночам страдания других, чтобы разрушить разум случайных путников, таких как мы с тобой. Не знаю, как обстоят дела у тебя, сэр Джеймс. святой Жиль всегда был моим хорошим другом, и просто так я не посоветовал бы набрать большую вязанку хвороста. Мой тебе совет: взывай к своему милосердному святому, взывай к Богу со всей свитой ангелов, ведь больше некому прийти к нам на помощь. Рыцарь обнажил меч, вонзил острее перед собой в землю, обхватил ладонями рукоять, склонил голову в молитве. Джим стоял неподвижно, наблюдал за рыцарем огнем, окружающей темнотой, и в нарастающий вой. Джем скептически относился к религии, даже в этот момент что-то восстало в его душе при мысли обратиться искренне или притворно за помощью к силам небесных. Он не мог не позавидовать Брайну, который, столь трудный момент имел удобную отдушину. Джим не знал, можно ли считать правдой рассказ о переселении душ умерших в мучениях или безумии, но нельзя было отрысать одного. него. просачивались сквозь логическую плотину рассудка. С древних, первобытных уровней подсознания сознание Джима выплескивались в волны атеистических страхов о существовании которых он даже не подозревал. Внутри гейма Горбаша с первого момента, как дракон признал источник забываний, зародился страх спасаться бегством, бежать, бежать, бежать до тех пор, пока не исчезнет звук или пока сердце не разрвётся от безостановочного сумасшедшего бега. Возможно, этому безумному порыву исследовали жертвы санкт Сантмирка. Они надеялись спастись бегством и молотили ногами или лапами до полного изнеможения. А когда добыча беспомощно падала в истощении, чёрные горбатые жаждущие убивать и перствовать тени со светящимися глазами подступали ее. Логика подсказывала Джиму, что бегство неминуемо завершится смертью, и, следуя примеру Брайана, он должен оставаться на месте и вступить в сражение со звуком, грызающимся в рассудок. Джим не мог, как Брайан забыться в молитве, тогда какую оборону, какой щит он способен выставить, дабы противостоять зову Санмирков? таблицу умножения. Он рискнул испробовать. спробовать. Но некоторое время Джим удавалось сконцентрироваться на цифрах, Вскоре он поздравил себя уже с тем, что нашел оружие противодействия. Джим посчитал один раз, но когда взялся повторять, обнаружил, что цифры уже слабее заглушают твой, а в третий раз они не помогли вообще, став ничего не значащими звуками, бормотаниями себя под нос. Джим Су рылся в памяти под аккомпанемент садмирков в 50 ярдах от лагеря, ища более надёжное средство. Отчаяние он забывнил вступительную часть своей докторской диссертации, посвящённой изменениям социальных обычаев, вызванных развитием и ростом городов Франции во времена Столетней войны. Бессонными ночами после работы он сидел при свете настольной лампы и забирал текст. Если существует действенная защитная магия, то джим ее нашел». Исследование прямого воздействия английского военного вторжения в Западную Францию через два десятилетия после 1350 года Бормотал. он указывает на значительные перемены, но они не были осознаны людьми того времени. Рассмотрим пример Бордо. Этот порт Внезапно, к своей радости, он увидел, что желаемый эффект достигнут, Полуночные усилия, вложенные в диссертацию, создали ментальный механизм с мощным защитным щитом, наглухо оглухо перекрывавшим подсознание отзывание сампирка. И пока он в состоянии произносить текст, он может удерживать от мирку на расстоянии. Он отгородился отзываний надежным барьером, который, если пропускал, то через самый верх, да и то лишь самые слабые не отголоски». Диссертация растянулась на 220 страниц через два интервала. В отличие от таблицы умножения Джим завершит ее чтение через несколько часов. Он посмотрел на Брайана, стоявшего с противоположной стороны костра, и убедился, что рыцарь продолжает молиться. Джим не отважился отвлечься для разговора, но глазами дал соратнику понять, что держится крепко. Ему показалось, что Брайан понял его и даже вернул послание. Смерки приблизились. Подступив к самой границе света и тьмы, их визги были настолько пронзительны и сильны, что Джим едва разбирал в какофоне звуков собственный голос. Тем не менее, ни он, ни Брайан не сдавались, а хищники в темноте не осмеливались атаковать, пока жертва оставалась в воле и силы защищать себя. Брайан даже нагнулся и подкинул к костёрню несколько веток. Пламя вскинулось, и Джим напряг зрение и вроде увидел, что злобные силуэты кинулись обратно в темень леса. Они с праведным продолжали молитвенное бдение. Ночь тянулась медленно, огонь сверкал, самбирки кружили, продолжая зазывать путников на орге ужаса, и рыцари Джим изредка поглядывали друг на друга, продолжали безостановочно вещать. Правда, чуть севшими хрипломи голосами, сарабран покачивался от усталости, Джим ощущал, как изнеможение растекается по телу. Темнота по-прежнему окружала саратников. И хотя солнце взойдет еще не скоро, холодный, сырой запах рассвета уже витал в воздухе. Впервые с того момента, как он начал читать диссертацию, прямо ощутило, что под давлением визгливых голосов Сандмиркова возведенный им барьер начал потихоньку рассыпаться. Уставшая память споткнулась, уронила зачитываемую страницу, но быстро подобрала ее. Но и одной секунды слабости казалось достаточно. Эффект забываний тут же дала себе знать. Он проникал теперь даже сквозь слова, татужно тужно произносимые Джимом, и сила его возрастала все больше и больше. Джим увидел, что и Брайан прервал молитвы. Джим замолчал. Соратники смотрели друг на друга через пламя костра. Ой усилился и превратился в триумфальный рёв. Рыцарь обхватил рукоять меча обеими руками, выдернул от земли и направил стрёв небо во имя Бога. Произнес Брайан надтреснутым и измученным голосом, Джим едва разбирал слова: "Сразимся с ними, пока у нас еще остались силы". Джим кивнул: "Смерть в битве всё-таки лучше, чем трусливое бегство и смерть". Он обошел костер и встал рядом с Брайеном, «Вперед!» Хрипло воскликнул рыцарь и поднял над головой меч. В трее чем они бросились на невидимого противника, окружившего их рык, куда более зловещий, чем забывание Сандмиркова, вор темноту. Уже, мгновение спустя, осладивший суматою и сменился суетой и шумом разбегающихся во все стороны маленьких существ, последовал новый рык, прямо перед соратниками, гораздо ближе к костру. Джим и Прайн выжидали, шершань убегающих зверьков исчезла полностью, но затем раздался третий рык. Теперь куда дальше? Клянусь святым жилем, Возбужденно прошептал рыцарь. Кто ты убиваешь, Сандмирков? Одновременно с его словами в четвертый раз раздался рык, а затем наступила полная тишина. Брайан принялся со разжигать костер, сучья затрещали, пламя взвилось до небес и швырнуло тьму за деревья. Джим поднял голову. Брайан, позвал он, кажется, тот последовал примеру дракона. Край тучи сдвинулся, выглянули редкие звёзды. Небо начало бледнить рассвет. Прохрипел Брайан. Небо наливалось светом на глазах, Звезды одна за другой скатывались в небытие. "Но кто пришел нам на помощь?" спросил рыцарь. Чум покачал головой. "Не знаю. Пересохший язык едва ворочился во рту, даже предположить не могу". Он осекся Нечто, еще более черное, чем угольные сгустки мглы, Пятнами лежавшего круг костра зашевелилось в кустах. Круг света мягко ступая на четырёх лапах, неторопливо вошло создание размером с пони, на вытянутой узкой морде горели зеленые глаза, пасть была приоткрыта, и за частоколом острющих белых зубов подрагивал огненно-красный язык, словом всем волкам волк. Даже в кино Джума не доводилось видеть такого крупного зверя, не говоря уже о зоопарке. Зеленые глаза равнодушно скользнули мимо рыцаря у костра, упорно издыумо. Э-э Это ты вырвался из пасти резкий гортанный голос. «Не, в общем-то, все равно. Просто подумал, не заглянуть ли к вам на огонек.